«Эгей, Ципанос, иди сюда, презренная тварь!» Антагора задержала руку, которую подняла, чтобы послать погоню. В башне могло спрятаться много людей, и этот наглец, в конце концов, мог оказаться ликопом? Откуда он знает амазонское ругательство? Почему он крикнул на языке амазонок? «Окружить башню!» — приказала Антагора. И мечницы, повернув коней, ринулись на площадь. Лучницы подковой развернулись недалеко от башни, готовые поразить всякого, кто покажется на башне. Ликоп, спрыгнув на среднюю площадку, прижался к стене, осторожно глянул в бойницу. Эропаты в погоню не ушли». Они таскали к башне хворост солому и тряпье. Ликоб знал этот способ выкуривания огнем и дымом. Это задержит разбойниц надолго. Значит, люди успеют спрятаться в горах. Значит, есть время подумать, что делать дальше. Было ясно, Лота здесь, и она пришла с добрыми намерениями. Но почему так зло говорила с ней вторая? «Постой, погоди! Над лотой висит страшное обвинение. Иначе зачем аэропатам искать его через много лет? Ему не усидеть в башне долго. Дверь у входа в башню деревянная. Она сгорит, и...» Лекоп не боялся смерти. Он не хотел, чтобы из-за него погибла лота. Он до сих пор любил ее. Лота спасла селение от гибели. Неужели он вместо благодарности принесет ей смерть? А в больницу уже проникал дым. Он длинными струями тянулся к отверстию в худой крыше башни. Что же делать? Ликоп метался по крутым лесенкам. Все занялись осадой башни. И царские наездницы, и храмовые. Лота, как и Ликоп, не знала, что предпринять. Помешать осаде башни она не могла. Антагора все время следила за ней. Мало того, ей приходилось участвовать в осаде вместе с амазонками. Она понимала, как только сгорит деревянная дверь, в башню ворвутся храмовые, или коп будет пойман. Почему он остался в селении? Догадывается ли он, зачем сюда пришли амазонки? Как будет вести себя в плену, когда отряд ринулся население Тай, Рутула ехала вслед за лучницами. Сзади нее неотступно следовала дозорная Антагоры. Но при осаде башни надзор ослаб. Амазонка не утерпела и включилась в дело. Рутула улучила время, подошла к Лотти. Выслушай меня, госпожа. В башне есть подземный ход. Он выходит к реке. Но Лекоп не знает о нем. Он пришел в селение позднее. Ты сможешь ему помочь? Смогу. Только позволь. Иди, потом уходи в горы. Я отвлеку твою дозорную. А Лекопу скажи. Я его не забуду. Лекоп приготовился к смерти. Башня наполнилась дымом. Дышать было нечем. Трещала под ударами амазонок дверь. И вдруг снизу он услышал голос. Женский голос. Он звал его. Быстро сбежав по лестнице вниз к пустому бассейну для воды, Лико постановился. Где-то будто за стеной раздалось. Отвали, «Камень, Ликоп, скорее!» Ликоп сдвинул камень и в отверстии увидел женщину. Он сразу узнал ее. «О, боги! Рутула! Как ты? Не до расспросов! Бежим!» И они, склонившись, побежали по проходу. Антагора пылала гневом. Башня оказалась пустой. Дерзкий таянец исчез. «Зову богов, свидетели! Я поймаю этого козла!» — крикнула она подошедшей Лотти. «Эти мерзкие и трусливые таянцы не смогут сидеть в горах долго. Тут их скот, запасы еды!»